«На пороге». Быков вздохнул и уселся на диване, отбросив одеяло. Он никак не мог заставить себя заснуть. В кабинете Даоги было темно, только белели сползшие на пол простыни. За широкими окнами слабо разовело ночное зарево огней над столицей. Он протянул руку за часами на стуле рядом. Часы выскользнули из пальцев и упали на коврик. Быков слез с дивана и принялся искать их, шарил ладонью по коврику и гладкому полу. Часов не было. Тогда он, чертыхаясь, выпрямился и стал поправлять простыни. Он делал это уже в третий раз, с тех пор, как Дауги, пожелав ему спокойной ночи, ушел к себе в спальню, чтобы написать несколько писем. Быков улегся, но заснуть не удалось. Он вертелся, сопел, пытался устроиться поудобнее, считал до ста. Сон не приходил. «Слишком много впечатлений», — подумал Быков, снова усаживаясь. «Слишком много впечатлений и мыслей. Слишком много, — объяснил Дауги, — и еще больше осталось неясного. Славно было бы выкурить сейчас сигарету, так нет, нельзя. Надо бросать. Бросать курить и начисто отказаться от спиртного». Давича и Иоганнович, выслушав без всякого энтузиазма сообщение Быкова о том, что вот в этом, дружище, чемодане ждет в своей очереди бутылка приотличнейшего армянского коньяка, задол равнодушный вопрос. — Лет пятнадцать выдержки? — Двадцать, — торжественно возразил Быков. — Ну так ты его выбрось, — ласково предложил Дауги. Выбрось в мусоропровод. Сейчас. Или отдай кому-нибудь. «Завтра. И подумай о том, что в корабле тебе курить не разрешат. Таков режим. На земле только виноградное вино в минимальных дозах. В походе — ни капли. Таков режим, товарищ межпланетник». «Монастырь», — с чувством произнес Быков, устраиваясь поудобнее под одеялом. «Надо спать. Попробуй еще разок». Он закрыл глаза... И тотчас ему представился огромный пустой вестибюль, где он после совещания ждал Дауги. Богдан Спицын и толстенький Крутиков прошли мимо и остановились рядом с книжным киоском. Насколько можно было понять, они говорили о какой-то новой книге. Точнее, Спицын помалкивал, сверкая слепительной улыбкой, а Крутиков тараторил высоким тенорком, то и дело бросая самые приветливые и благожелательные взгляды в сторону новичка — Быков почувствовал, что его приглашают присоединиться к беседе, но тут появились Дауги и Юрковский. Дауги стремительно шагал с закушенной губой. Лицо Юрковского было исковеркано судорогой. В руке он держал смятую газету. — Данже погиб, — сказал Юрковский, подойдя вплотную. Быков увидел, как с лица черноволосого Спицына сползла улыбка. — А черт! — выругался он. Крутиков весь подался вперед, губы его задрожали. Господи, поль над Юпитером, с бешенством проговорил Юрковский. Застрял в экзосфере, потерял ход, и не захотел возвращаться. Он протянул газету. Быков увидел портрет в черной рамке, худощавый молодой человек с печальными глазами. Юпитер. Пять проклятый джуб!» Юрковский стиснул кулаки. «Хуже Венера, хуже всего на свете! Вот куда бы я... Вот...» Он резко повернулся и пошел прочь, широко шагая, поматывая белому пружинищему полу. «Поль Данже! Поль!» — повторял Крутиков, горестно качая головой. «Я так и не успел ответить на его письмо». С трудом выговорил Долги, жмурясь, как от сильного света. Все замолчали. Только хрустела плотная обложка книги в пухлых, волосатеньких пальчиках Михаила Антоновича Крутикова. Быков открыл глаза и перевернулся на спину. Это происшествие бросило тень на весь вечер. Хорошего разговора с Иоганна, чем не получилось. — Эти межпланетники — чертовски храбрые ребята, — подумал инженер. И удивительно настойчивые, настоящие люди. Сколько их легло на Венере. На громоздких импульсных ракетах с ограниченным запасом горючего шли на штурм. Никто их не гнал, их удерживали, им запрещали, их отстраняли от полетов, если они возвращались. Теперь на штурм идет Хьюс. Фотонная ракета Хьюс. Как и любой инженер-ядерник, Быков был знаком с теорией фотонно-ракетного привода и с интересом следил за всем новым, что проявлялось в печати по этому вопросу. Фотон ракетный привод превращает горючее в кванты электромагнитного излучения и таким образом осуществляет максимально возможную для ракетных двигателей скорость выталкивания, равную скорости света. Источником энергии фотон ракетного привода могут служить либо термоядерные процессы частичное превращение горючего в излучение, либо процессы аннигиляции антивещества полное превращение горючего в излучение. Преимущества фотонной ракеты над атомной ракетой с жидким горючим бесспорны и огромны. Во-первых, низкий относительный вес топлива. Во-вторых, большая полезная нагрузка. В-третьих, фантастическая для жидкостной ракеты маневренность. В-четвертых, так говорит теория. Но Быков знал также, что до последнего времени все попытки использовать идею фотонно-ракетного привода на практике оканчивались провалом. Одна из фундаментальных проблем этой идеи — отражение излучения, не поддавалась практической разработке. Для создания фотонной тяги требуется интенсивности излучения, порядки миллионов килокалорий на квадратный сантиметр поверхности отражателя в секунду, и никакие материалы не выдерживали даже кратковременного воздействия температур в сотни тысяч градусов, возникающих при этом. Беспилотные модели сгорали дотла, не успев израсходовать и сотой доли горючего. И тем не менее, фотонная ракета «Хиус» — Построено. «Создано идеальное зеркало», — сказал Дауги, — «абсолютный отражатель. Субстанция, отражающая все виды лучистой энергии любой интенсивности и все виды элементарных частиц с энергиями до 100-150 миллионов электрон-вольт, кроме нейтрина, кажется. Волшебная субстанция. Ее теорию разработал институт в Новосибирске. Правда, они не думали о фотонной ракете». Они исследовали возможность идеальной защиты от проникающего излучения ядерного реактора. Но Краюхин сразу понял, в чем дело. Дауги усмехнулся: Краюхин фанатик фотонной ракеты. Это ему принадлежит и знаменитый афоризм Фотонная ракета, покоренная вселенная. Краюхин моментально вцепился в абсолютный отражатель, посадил за его разработку две трети лаборатории комитета. И вот Хьюс. Создание абсолютного отражателя было первым реальным достижением новой почти фантастической науки мезоатомной химии, химии искусственных атомов, электронные оболочки в которых заменены мизонами. Это так заинтересовало Быкова, что он на время забыл обо всем, о несчастном поле Данже, о Венере, даже об экспедиции. К сожалению, об абсолютном отражателе Дауги мог рассказать очень немногое, Зато он рассказал о Хиусе. «Хиус — комбинированная планета лед. Пять обычных атомно-импульсных ракет несут параболическое зеркало из абсолютного отражителя. В фокус зеркала с определенной частотой впрыскиваются порции водородно-тритиевой плазмы. Назначение атомных ракет двоякое. Во-первых, они дают Хиусу возможность стартовать и финишировать на Земле. Фотонный реактор для этого не годился». Он заражал бы атмосферу, как одновременный взрыв десятков водородных бомб. Во-вторых, реакторы ракет питают мощные электромагниты, в поле которых происходит торможение плазмы и возникает термоядерный синтез. Очень просто и остроумно. Пять ракет и зеркало. Кстати, уродливая пятиногая черепаха, которую Быков видел в кабинете Краюхина, это, оказывается, макет Хиуса — Изяществом обводов «Хиус», откровенно говоря, не отличается. Инженер снова сел, скорчившись, упираясь голой спиной в прохладную стену. «Мы стартуем на фотонной ракете «Хиус-2». «Хиус-1» сгорел два года назад во время испытаний, — нехотя сказал Долги. «Никто не знает, почему. Спросить не у кого. Единственный человек, который мог бы об этом что-нибудь сказать, — это... Ашот Петросян. Светлая ему память. Он распался в атомную пыль вместе с массой легированного титана, из которого был сделан корпус первого Хиуса. Легкая и честная смерть. «Никто из нас, наверное, не боится смерти», — подумал Быков. «Мы только не хотим ее». Чьи-то слова. Он слез с дивана. Заснуть не удастся, это ясно. Абсолютный отражатель, Данже, Хьюс, Петросян. Попробуем последнее средство. Он вышел на балкон, совершенно машинально нашарив в кармане куртки пачку сигарет. Если не спится, надо как следует померзнуть. Быков облокотился на перила. Было тихо. Огромный город спал в призрачной полутьме июльской ночи, Далеко за горизонтом стояло розовое мерцающее зарево. На севере ослепительно белой стрелой уходил в серое небо пик Дворца Советов. «Уже не меньше двух», — подумал Быков. «Где же, однако, мои часы?» «Удивительно тепло. Мягкий теплый ветерок. А вот хиус по-сибирски — зимний ветер, северяк». Проект фотонной ракеты разрабатывали инженеры Сибиряки, и они предложили это слово как кодовое название. Потом это название перешло и на планета Лед. Странные, непривычные названия. Хиус в честь сибирской стужи. Урановая Галконда, кажется, в память о древнем городе, где царь Соломон хранил некогда свои алмазы. Еще загадка Тахмасиба. Тахмасип Мехти, крупный азербайджанский геолог, первый человек, побывавший на Галконде. Ермаков, Тахмасип и еще двое геологов на специально оборудованной спортивной ракете благополучно опустились на Венере. Это была огромная удача и счастливый случай, все так считают, в том числе и сам Ермаков. Они сели где-то километрах в двадцати от границ Галконды, Тахмасиб поставил Ермакову у а сам со своими геологами отправился на разведку. Что там произошло, неизвестно. Дахмаси вернулся к ракете через четверо суток один, полумертвый от жажды, страшно истерзанный, изъеденный лучевыми язвами. Он принес образцы урановых, радиевых, трансуранитовых руд, богатейшей руды, Алексей, изумительной руды. И в контейнере розовато-серую радиоактивную пыль. Он был уже почти без памяти. Он показывал Ермакову контейнер и что-то много и горячо говорил по-азербайджански. Ермаков не понимал по-азербайджански и умолял его говорить по-русски, потому что ясно было, что речь идет о чем-то важном. Но Тахмасип по-русски сказал только «бойтесь Красного кольца, уходите от Красного кольца». Больше до самой смерти он не произнес ни слова. Умер он при старте, и Ермаков полмесяца провел в ракете с его трупом. «Красное кольцо» — это и есть загадка Тахмасиба, загадка гибели трех геологов, загадка Галконды. А может быть, никакой загадки и нет? Может быть, как считают многие, Тахмасиб просто помешался от лучевой болезни или от картины гибели товарищей? серо розовый порошок в контейнере оказался сложным, кремний-органическим соединением, на земле, впрочем, давно известным. И зачем Тахмасиб тащил на себе этот контейнер, непонятно. И непонятно, какое к этому отношение имеет Красное Кольцо. Долги рассказывал об этом с скороговоркой, морщась, как от изжоги. Он не верил в загадку Тахмасиба, зато он готов был часами говорить о богатствах Галконды — Только бы добраться. Дойти. Доползти до нее. Быков бочком присел на перила. Пачка сигарет мешала ему, и он положил ее рядом. В высоте с легким фырканем пронесся небольшой вертолет. Быков проводил взглядом его сигнальные огоньки, красные и желтые. Он вспомнил разговор с долги. Тахмасип с товарищами шел к Галконде пешком. Но наша экспедиция берет с собой транспортер». Долги говорит, что это превосходная машина. У Иоганновича все превосходное. Хиус превосходный, транспортер превосходный, Юрковский превосходный. Только о командире он отозвался как-то сдержанно. Оказывается, Ермаков — приемный сын Краюхина. Один из лучших космонавтов мира, но человек со странностями. Правда, у него, видимо, была очень тяжелая жизнь. Долги отзывался о нем как-то очень неуверенно. Я его почти не знаю. Говорят, говорят, что это очень смелый, очень знающий и очень жестокий человек. Говорят, он никогда не смеется. Жена Ермакова была первым человеком, высадившимся на естественном спутнике Венеры. И там произошло какое-то несчастье. Никто об этом не знает ничего толком. Какое-то столкновение между членами экипажа. С тех пор женщин перестали брать в дальние межпланетные рейсы, а Ермаков целиком посвятил себя штурму Венеры. Он, оказывается, четыре раза пытался высадиться на поверхности этой планеты, и все четыре раза неудачно. В пятый раз он летал с Тахмасибом Мехти, а сейчас на Хиусе идет к Венере в шестой раз.